Глава шестая. Зарезать противника – ремесло, а заставить зарезаться – искусство. Поговорка теней. Аман осторожно выглянул из-за угла и удовлетворенно улыбнулся. Похоже, пришли. И этот коридор заканчивался возле дверей царской спальни. Двое царских телохранителей, стоявшие возле них в полном воинском облачении, несли службу из рук вон плохо. Эти придурки, вместо того, чтобы бдительно охранять сон своего македонского царя, дремали, опершись на свои копья. Совсем они тут в своей Македонии расслабились. Командир тени даже немного разозлился. Разве можно так пренебрегать своей службой? Тем более, когда охраняешь своего царя. Если бы телохранители самотофилаки царя Александра так себя вели, то им бы не поздоровилось. Хотя галаты, охранявшие с недавнего времени правители селевкидов, себе такого никогда не позволят. И эти полудикие варвары очень серьезно относятся к своим обязанностям. Мимо них и мышь не проскочит. Не то, что вон те беспечные македонцы. Понаблюдав за царскими телохранителями какое-то время, Аман махнул рукой, и две фигуры, облаченные в черной одежде, ринулись вперед. При этом бойцы из подразделения теней не бежали, громко топая ногами и амуницией. Они быстро передвигались к своим будущим жертвам, скользящим бесшумным шагом, стараясь скрываться в полутьме коридора. Глядя на это, Аман машинально отметил еще одну ошибку царской охраны правителя Македонии. И этот вот коридор перед царскими покоями был довольно плохо освещен. И только возле самых дверей горел один светильник. Тем самым стражники, охранявшие двери, были на свету. А вот что творится в коридоре, они видят плохо. И это дает очень неплохой шанс убийцам на внезапное нападение. К тому же эти два сонных холуха еще и дремлют на посту. Ох, сейчас они поплатятся за свою безалаберность. Тени уже приблизились на дистанцию броска, когда один из македонцев что-то почуял. Он встрепенулся, пытаясь разглядеть, что же его потревожило в темном коридоре. Но тут же захрипел, получив в горло узкий метательный нож. Рядом оседал его напарник, убитый точно таким же прилетевшим ножом. Тени быстро метнулись вперед, подхватив умирающих царских телохранителей, не дав загреметь им доспехами и оружием при падении. Такие кровавые дела надо делать в тишине. Не хватало еще всполошить здесь всю царскую охрану. Первая часть миссии выполнена. Охрану царской спальни нейтрализовали. Теперь предстоит сделать самое главное. То, зачем тени сюда и явились в такой поздний час, когда весь царский дворец спокойно спит. Аман кивнул своим людям и скользнул из-за угла в сторону царской спальни. За ним двое бойцов, закутанных в черный, тащили под руки одного из римских послов. Тех самых, что недавно прибыли из Рима ко двору царя Македонии Филиппа V. Римская республика готовилась к новой войне. Нет, не к той, что уже полыхала в Греции. Там, где Италийский союз сражался с римлянами и их греческими союзниками. С такой мелочью Рим был и сам в состоянии справиться, особо не напрягаясь. Хотя пока военное счастье было на стороне италийцев. Однако все в Греции понимали, что это ненадолго. Все военные успехи италийцев были основаны на том, что в данный момент большая часть римских войск из Греции ушла. Только в нескольких греческих городах остались небольшие римские гарнизоны. Но для победы в войне нужна полевая армия. Та самая, что разобьет врага в поле, а потом будет штурмовать его города. Одной обороны войну не выиграть. Но для активных боевых действий у Рима в Греции сейчас не было сил. Поэтому за них отдувались и греческие союзники, с которыми италийцы воевали довольно успешно. И дело тут не в предательстве или головотяпстве римлян, которые таким образом подставляли своих союзников под удар. Совсем нет. Тут все дело в особенностях римской демократии. По римским законам каждый год в начале весны избирались два консула, которые обладали высшей гражданской и военной властью, набирали легионы и возглавляли их. Кроме этого, они председательствовали в Сенате, назначали диктаторов, проводили значимые религиозные церемонии и тому подобное. В свою очередь, сейчас римские легионы не были постоянной профессиональной наемной армией. Это в эпоху империи римские легионеры станут служить по 25 лет. Но сейчас армия Рима состояла из крестьян, которых призывали на определенный срок. Не больше двух лет. По окончании срока службы римских легионеров распускали по домам. а Вместо них набирали новых бойцов. Однако проводить новый набор в легионы могли только консулы и никто другой. Вот и сейчас срок службы тех римских легионеров, что служили в Греции, уже истек, и легионы были отозваны из Греции в Италию, где их распустили. Но зимой консулы не спешили формировать новую армию. Так как срок их полномочий скоро должен был закончиться, то им до набора новых солдат не было никакого дела. Пускай об этом болит голова у новых консулов, тех самых, которых изберут в начале марта. Вот и получается, что этой зимой Греция была предоставлена самой себе. И Рим просто физически не мог прислать туда новые легионы. Их еще не сформировали. Да и на это тоже должно было уйти порядочно времени. Боеспособную армию так быстро не создать. Поэтому, по самым оптимистичным прикидкам, римские легионы могут появиться в Греции не раньше лета. А пока италийцы могли еще спокойно резвиться и не бояться сокрушительного удара римских легионов. До поры до времени. Но вот эти конкретные послы из Рима прибыли ко двору македонского правителя совсем не для того, чтобы втянуть его в войну с Италийским союзом в Греции. Они зондировали почву по поводу присоединения Македонии к Риму в грядущей войне с царством Селевкидов. Селевкиды враг серьезный, пожалуй, единственная сверхдержава Средиземноморья, которая могла представлять серьезную опасность для интересов Римской республики в данный момент. Римляне склоняли Филиппа V к войне против владыки Александра I, которого не зря называли победителем. Этот монарх, занявший трон совсем недавно, уже успел прославиться своими военными успехами. И все это чрезвычайно тревожило римлян. В нем они видели прямого конкурента их планам в Греции и Азии. Столкновение Рима и державы селевкидов было неизбежным, и римляне со всей основательностью к нему готовились. Они сколачивали союз для будущей войны и игнорировать Македонию не могли. Хотя эту страну они же серьезно потрепали, откусив у нее кусок во время недавней войны. Но Македония все еще оставалась одной из сильнейших держав этого региона. Конечно, она ослабела, лишилась большей части армии, территории почти всего своего военного флота. По мирному договору римляне разрешили македонцам иметь только пятитысячную армию и пять боевых кораблей. Тем не менее, недооценивать македонцев было нельзя. Поэтому ко двору Филиппа V отправилось римское посольство, которое стало вести переговоры о военном союзе. И царь Македонии был склонен этот союз заключить. После той трепки, что ему задали римляне во время последней войны, Филипп их побаивался. И кроме того, у римлян в заложниках находился его старший сын Деметрий, которого македонский правитель очень любил и не хотел рисковать его жизнью. Об этом Филипп V намекнул послам селевкидов, которые прибыли к царю Македонии, договариваться о военном союзе против Рима. И такой исход дела мог бы стать большим разочарованием для селевкидских послов – если бы их царь Александр не послал с этим посольством главу своей тайной службы Амана. Правитель Селивкидов поставил ему конкретную задачу. В случае, если старый македонский царь откажется заключать союз против римлян, его трон должен занять более сговорчивый правитель. Тот, кто не любит римлян и будет готов с ними воевать. Именно поэтому, когда послы царя Александра-победителя разочарованно обсуждали ответ македонского монарха, в покоях царевича Персия состоялся один очень серьезный разговор – который навсегда изменил судьбу Микедонского царства. Персей был младшим сыном царя Филиппа V, причем вся любовь отца доставалась его старшему брату Диметрию, И он же был наследником престола и должен был стать царем после смерти Филиппа. Всему этому царевич Персей отчаянно завидовал. Кроме того, он ненавидел римлян и не понимал своего отца, который сейчас с ними заигрывал. Для Персея римляне были врагами. Дружить с ними он не хотел, и тут Персей был не одинок. О его антиримских настроениях знали многие. Он и не особо их скрывал. После проигранной войны с Римом Македония испытала большое унижение. Многие македонцы ненавидели заносчивых римлян и выражали свою поддержку взглядом царевича Персея. И вот сейчас он сидел у себя в комнате и со злобой думал о союзе с Римской республикой, который собирался заключить его отец. Внезапно дверь открылась, и туда вошел человек. Этого жилистого и смуглого сирийца с черной кудрявой бородой Персей видел среди послов Александра I. Поэтому, когда незнакомец заговорил, то македонский царевич отнесся очень серьезно к его словам. А ему немного много ни мало предложили от имени царя Александра Победителя, правителя Селевкидов, помощь. Ему предлагали стать царем Македонии. Мол, зайти на трон ему помогут, убрав с дороги старого царя. Ну а дальше Персей уже сам должен не теряться и укреплять свою власть. Готовиться к войне с Римом и не забывать, кто оказал ему такую услугу. Царевич Персей думал недолго. Он согласился стать царем Македонии и дал согласие на союз против Рима. А то, что при этом будет убит его отец Филипп V, так ведь не сам же Персей его станет убивать. Для этого вместе с Аманом в составе посольства Селевкидов прибыла одна боевая пятерка теней. Аман подбирал для этого дела самых лучших своих людей. Но о таких тонкостях царевичу Персею знать незачем. Он только знал, что его отец сегодня ночью умрет. А кто это сделает и как? Такие вопросы его не волновали. Главное, что он скоро станет правителем Македонского царства. Приблизившись к дверям царской спальни, Аман замер, прислушиваясь. По его данным, там сейчас должен находиться только македонский царь. Ни телохранителей, ни наложниц там быть не должно. Но на всякий случай Аман жестами отдал команду своим бойцам, которые резко открыли дверь в царскую спальню и скользнули внутрь. Оттуда послышался слабый всхлип, а потом все затихло. Когда Аман и двое теней, волокущих обмякшего римлянина, подошли к ложу македонского царя, то Филипп V находился в глубоком отрубе. На всякий случай его лишили сознания, но царь Македонии был жив. Пока жив. Тени заявили сюда не для того, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Аман вытащил из ножен короткий меч, изъятый у этого римского посла. Римлянин тоже был пока жив, но находился без сознания. Очень удачно, что его апартаменты находились рядом с гостевыми покоями Селевкитского посольства, и что македонцы всех послов поселили в царском дворце. Без этого такая операция была бы затруднена. А так отловить одного из римских послов и лишить его сознания не составил труда, как и проникнуть в царскую спальню. По сути, свои македонцы сами же и впустили во дворец селивкитских теней. Теперь главное – это не попасться никому на глаза. Вот тогда скандал будет грандиозный. Царь Александр Романа честно предупредил, что в случае провала он будет все отрицать и откажется от него из-за светившихся теней. И тут глава тайной службы очень хорошо понимал своего царя. Никто не захочет брать на себя ответственность за такое преступление. Значит, провала не будет. Осталось завершить последний штрих. Меч римлянина вошел прямо в сердце Филиппа V. Царь Македонии умер мгновенно. Легкая смерть. Теперь наступила очередь римлянина. У изголовья царского ложа висел в позолоченных ножнах неплохой меч. Любимый клинок македонского монарха. Аман медленно вытащил его из ножны, потрогал пальцем лезвие. Острый. Превосходный меч. Такое любому царю подстать. По его знаку римского посла подтащили к царскому ложу. После чего Аман пронзил его сердце мечом македонского царя. Труп римлянина положили на тело Филиппа V. Рука царя на рукояти его меча. Рука римлянина сжимает рукоять римского клинка, убившего македонца. Аман еще раз критически осмотрел полученную композицию. Поправил одежду римлянина. Нормально, выглядит правдоподобно. По официальной версии римский посол убил царских телохранителей. Им тени горл тоже перерезали, забрав воткнувшиеся метательные ножи, охранявших сон Филиппа V. Затем римлянин ворвался в покое царя Македонии. Филипп что-то услышал, успел проснуться и выхватил свой меч, висящую головы, Но римлянин нанес ему смертельный удар. Однако и сам получил в ответ сталь прямо в сердце. В общем, безутешные родственники рыдают. А коварные римляне показали свое истинное лицо македонскому народу. Будет чудо, если после такого македонское царство останется нейтральным в войне против Рима. Миссия была выполнена.